Он был взволнован. Ему хотелось музыки. Обычно в этот час по радио всегда передавали музыку. Флаухер не верил в приметы и все-таки был полон нетерпеливого желания услышать и принять услышанное за знамение свыше, разумеется, если оно окажется благоприятным. Он включил громкоговоритель и в его заросших волосами ушах зазвучал низкий и бархатный женский голос, которому мягко аккомпанировали звуки скрипок и колокольный перезвон. То была издавна знакомая песня, некогда сочиненная немецким композитором. «О, приди мой час желанный, Брежжи день желанный мой!» Глубоко растроганный Флаухер слушал, впивал песню, смиренно, полнил душу верой в Господа Бога и самого себя. Под окнами дворца проходила демонстрация истины германцев. Иностранные консульства были окружены многочисленными отрядами полиции, так что власти не тревожились. Иностранных дипломатов патриоты не изобьют. Сейчас они мирно шагали по променаде Плац, направляясь в Гайстгартен и распевали любимую песню. «Рабочие подонки, прячьтесь по углам! Отряды Тони Ридлера всыплют перцу вам! На ваших шкурах драных поставим мы клеймо и рассчитаемся с тобой, рабочее дерьмо!» Глава 26. Маска Иоганны Крайн Когда Иоганна Крайн прошла в газете о перемене в составе кабинета, она сперва не сообразила, что это значит. Ощущение было такое, словно ее стукнули по голове. Она перечитала сообщение второй, третий раз, и только тогда поняла, что старик Мессер Шмидт, который представлялся ей монументом честности, тоже бросил ее на произвол судьбы. Он тоже заморочил ей голову красивыми фразами. Еще хорошо, что она ничего не сказала Мартину о разговоре с Шмидтом о его твердом обещании пересмотреть дело или досрочно освободить Крюгера. Мартин не пережил бы такого удара. Выходит, старик не стерпел, послал все к черту. А останься он на посту министра юстиции, наверняка сдержал бы слово. Еще 26 дней. Ну неужели он не мог потерпеть? 26 дней. И только потом послать все к черту. А вот она бросить не может не имеет права. Она шагала взад и вперед по просторной комнате на Штейнсдорф-штрассе, вечно на столе валяется какая-нибудь гнусная газетенка, от которой у нее все переворачивается внутри. Не надо больше выписывать газеты. Все, что в ее жизни было мучительного, она узнавала из газет. Дурной поворот дела Мартина Крюгера, мерзкие измышления о ней самой убийство депутата Г. смерть Фансе де Луки. Все это воняло газетами. Перемены в составе кабинета. Если бы ей пришлось иметь дело с живыми людьми, с Мессершмиттом, с Кленком, даже с Гейнрадтом, с ними она справилась бы. Но всегда она наталкивается на нечто неосязаемое, на перемену в составе кабинета, на политическую ситуацию, правосудие государство, в общем, на безликую невнятицу. Но как же справиться женщине с этой невнятицей? И снова ее заливает жгучее негодование на Лена. Он не должен был оставлять ее одну, не должен был допускать, чтобы она справлялась со всем этим в одиночку. Со своими собственными делами она и без него отлично справится. Тюверлен оставил ей деньги, но она не взяла ни одного доллара. С работы ей везет. У нее много иностранных клиентов. Просто какое-то издевательство, что ей так везет. Она невылазно сидит в своей просторной комнате. Это крупная, сильная девушка. С ней ее книги, аппарат. По квартире величественно расхаживает тетушка Аметс Ридер. Присутствие человека, так прочно стоящего на ногах, как-то умиротворяет душу. Жак Тюверлен тоже прочно стоит на ногах. Газеты полны сообщений о его успехах. Тетушка долбит, что нужно ей Аганне поскорее выходить за него замуж, что она поможет племяннице обстряпать это дело. Было бы неплохо, если бы тетушка меньше приставала к ней. От Тюверлена приходят короткие, довольные ласковые письма. И всегда на один и тот же адрес. Вилла Озерный уголок Амерзе. Он словно не замечает, что ее ответы нечасты и сухи, что она перебралась в Мюнхен.